Что-то, накинув на себя, д в и н у л а с ь за ними. По подставленной к чердаку лестнице пришлось забираться наверх. Синяя вздувшаяся рука кореша была толстая, напоминала п о л е н а От введенного керосина образовалась флегмона. Не хуже, чем я, они понимали, что срочно необходим хирург. Но объявиться у врача значило получить дополнительный срок». Боже, как страшно было прикасаться к вздувшейся руке незнакомого урки. Настолько, что я потеряла ощущение себя. Вынув скальпель, сделала надрез, промыла рану реванолом, забинтовала. Неукоснительно на всех колоннах утром и вечером пересчитывали созванных ударом в рельсу в строй заключенных.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 «Ты, падла, украл одеяло!» Остановился он возле одного, потом возле другого. «И ты!» «Даю два часа, чтоб одеяло были на месте, и чтоб ни одна тряпка здесь не пропала. Дело будете иметь со мной!» У ворованное вернули, больше не крали. Так, с математической точностью, вычислив для себя полезное, бандиты отблагодарили меня». Имя вольнонаемной заведующей детским приемником Митриковой п р о и з н о с и л а с ь в межоге со смесью боязни и некоторого уважения. Здоровенная мужеподобная рябая баба походила больше на фельдфебеля или урядника, чем на врача. Философия ее была страшна. Выжил ребенок, значит, здоров и должен жить, а умер, так слабак туда и дорога. Она, тем не менее, пеклась о яслях и проводила там много времени. Обслуга была вымуштрована железно, боялась ее. В яслях работали счастливые мамки, которые могли постоянно находиться возле своих детей. За эту привилегию стоило платить беспрекословным повиновениям самодурши.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 Как я не старалась найти верный тон в разговоре с заведующей дедприемником, ничего не получалось. Встречаясь с ней, я по-дурацки улыбалась, н а з в а л а ее по имени Отчеству. Было или не было за что говорила спасибо, она будто не видела меня. В глубине души ты мог чувствовать себя человеком. Это было твоим сугубо личным делом. Но в этом скопище... Человеком не был все равно. Это подтверждали постоянно. Во время кормления я держала сына на руках, когда вплотную ко мне подошла Митрикова и, задрав в полу своего халата, бесцеремонно круговым движением провела ею мне по щеке. «Ишь ты, не краска, а я думала намалеванная!»